Глава 30: Немного шопинга. В этой фразе мне не понравилось все. Не понравился тон, с чего он взял, что может на меня покрикивать. Не понравилось слово успела, Словно я только и жду момента, чтобы во что-то вляпаться. Про содержание я и говорить не хочу. Ничего хорошего оно не обещало. Мариэль четвертый. Ты где? Жакоб двадцать В трактире. Мариэль четвертый. Жди. Я понятия не имела, о чем пишет орк. Может, в мою комнату вломилась стража и ищет взрывчатку и, в... и ваххабитские листовки? Или Лира привела под окна трактира свою шайку и обещает убивать по одному неписью в час, пока и не выдадут мою голову. А, возможно, Сережа бросил эту сучку и вызвал Жакоба на дуэль. Последняя картинка мне настолько понравилась, что я профантазировала ее несколько раз. Особенно ту часть, в которой орк вбивает тупого паладина в землю. Так что в трактир я вошла с довольной улыбкой, Лихо уселась напротив Жакоба, закинув ноги на стол и утерла с несуществующий пот. «Уф!» — умаялась. «Принеси попить чего-нибудь холодненького!» «А?» Орг с трудом оторвал взгляд от бантиков на резинках моих чулок. Суть моей просьбы прошла мимо его сознания. Самое тупое в такой ситуации — оправдываться. Это значит сразу признать себя виноватой. При этом можно выболтать немало того, о чем вообще никто не в курсе. Некоторые придурки любят так развлекаться. Наехать, мол, колись, я все знаю. А потом слушать чистосердечные признания. Выпытывать подробности тоже не вариант. Это все равно, что оправдываться. Сразу ставить тебя в уязвимое положение, показывает, что тебе хоть как-то волнует происходящее. А мне на это пофиг, пофиг. Попить, говорю, принеси, поухаживай за дам и будь хорошим мальчиком. Вообще-то это твоя работа, ухмыльнулся орк. Я на сегодня свое отработала. Теперь твоя очередь». Орк ушел к стойке, вернулся с двумя бокалами ни то лимонада, ни то махита. Цвет напоминал первое, а мятные листья внутри — второе. Интересно, где трактирщик берет лед? Холодильника я у него не замечала. Жакоб глядел на меня с растущим любопытством, а я была безмятежна. «Ты в городской чат заглядывала?» — не выдержал он. «Не, а чего там?» Не дожидаясь ответа, я полезла в чат, а там бесновался адок. Шухер, седьмой. Эльфку на торговой поймали. Шухер, седьмой. Поленые элики продавала? Сямочка, четвертый. о о, -о. Сямочка, четвертый. Как паленые? Хамабрут, шестой. Откуда тут эльфка? Злая вишенка, третий. Шпионка хотела колодец отравить. Пузан, восьмой. Не поленые, а ворованные. Хамабрут, шестой. У кого ворованные? Пузан, восьмой. У кого надо? Пафнути, пятый. Ее стража забрала. Пафнутий пятый. Я сам видел. Дальше я не выдержала, откинувшись на спинку стула, я звонко и с удовольствием расхохоталась. Такой хайп, ну прям до слез. Я и впрямь сделала вид, что стряхиваю слезинку. И что это? Снова не выдержал Жакоб. Кажется, удивлять его входит у меня в привычку. И это правильно. Нет ничего тоскливее скучных женщин. Это зависть, милый. Вот так она выглядит. Акции орка в моих глазах немного упали. Каждый, кто в этой жизни хоть чего-то стоит, привык к хитрым так же, как к пробкам или скверному российскому лету. Хотя, может, он за меня переживал, собирался драться, со стражи, вызволять из-за стенков. Такой правильный порыв точно не должен пройти впустую. И чему они завидовали? Моей молодости и красоте, конечно, сказала я, ухватив Жакоба за запястье. Обмен! Шестьдесят две золотых монетки упали в инвентарь Орка. «Ого, что это? Первая выручка. И была бы намного больше, если бы ты подумал обо мне». «В смысле?» Я шваркнула на стол свою жуткую сумку. Сейчас она особенно напоминала побитый молью ковер. «А в чем мне их было носить? Да я с ног сбилась туда-сюда бегать, а еще на каблуках». «Помассировать?» Орк ухмыльнулся и протянул лапищу моему бедру. «Обойдусь. Я резко и пружинисто встала. Хочешь, отдам тебе один из своих ларей?» растерялся Жакоб. «Смеешься?» — машинально отметила я необычное слово. «Так вот как называются его сундуки. Да я от перегруза с места не сдвинусь». Орка внимательно разглядывал меня. Я стояла в возмущенной позе, уперев кулачки в бока и слегка надув губы. Капризно, но мило. Боже, как тупят иногда мужики. Не зря соцсети забитыми масиками с тонкими намеками на девичьи хотелки. Мужские подарки вообще делятся на две категории. Первое – это то, что нравится ему самому. К ним относятся тачки, гаджеты, телеки во всю стену и уродская хай-тек-мебель из бизнес-журналов. Второе – то, что ему нравится видеть на тебе. Белье, чулки и шубы и побрякушки с брюликами. Вид и качество вещей зависит от вкуса и эротических фантазий дарителя. Все по-настоящему красиво, удобное или нужное приходится покупать самой. Ну или вести за руку и тыкать носом в витрину. Я видела тут в лавке прекрасную сумку на тридцать ячеек. С ней я смогу продавать как минимум в два раза больше. Ты же отказывался от подарков, — удивился орк. Кто говорит о подарках, малыш? Это инвестиции в наш общий бизнес. Я подхватила Жакоба под руку и повела к выходу. Оказавшись на улице, он собрался оседлать коня, но я его удержала. — Давай пройдемся, ты хотя бы город посмотришь. — Да чего тут смотреть, все нубятники одинаковы, — буркнул орк. — И во многих ты был. «Этот второй». Мы не спеша дефилировали по улице в сторону торговой площади. Могучий орк запредельного для яслей уровня и очень красивая полуэльфийка, яркая пара. На нас оглядывались, нас обсуждали. Я не хотела светить отношения с Жакобом, но после стычки с торгашами решила обозначить свои позиции. Хотя уделать их физически было невозможно, поскольку система не разрешала нападения в городе, но мужики инстинктом чувствуют чужую силу. Была еще одна причина. Мне хотелось вытащить из орка побольше информации. И Сережа, и Макс были соло-игроками. Поладен собирался вступить в клан, но хотел продать себя подороже, войти к констой, готовой боевой группой. Одиночком высоко не пробиться, говорили и тот, и другой. И вот представитель клана. Бухает, развратничает, со мной. Валяет дурака и ведет себя не как участник серьезной организации, а как ПТУшник, сосланный на лето к бабке в деревню. Жакоб напоминал мне политтехнолога, отправленного вершить волю партии в провинцию. Те также соединяли в себе презрение к аборигенам с полным нежеланием что-либо делать. Если все чудом оборачивалось хорошо, шли на повышение. Если закономерно шло попить отправлялись в регион поплоше. По закону средних чисел они так и кружили по стране, словно дерьмо в отстойнике. Жакоб, а у вас клан большой? Средний, зато мы входим в альянс сотрясателей земли. «А ты там кто?» «Я же говорил, торговый представитель». «Ну это сейчас, а вообще?» Больше всего на свете мужчины любят говорить о себе, даже больше секса. А вот Джакоб рассказывал неохотно. Но старательно удивляясь, округляя глаза и охая в нужных местах, я вытащила из него реальный расклад. Клан Двата Пара был небольшим учебным кланом, в котором обкатывались и фильтровались кадры для большого клана сотрясателей, которые уже обитали в диких землях. Это для яслей 24-й уровень казался большим. На Большой Земле Жакоб был настоящим нубом. Даже не постоянным членом клана, а рекрутом. Чтобы попасть в основной состав, рекрутов нещадно гоняли. Те рубили древесину, стригли травки или торчали в шахтах. За этим давали возможность качаться на клановых землях, помогали с квестами. А главное, приучали трудиться ради общего блага. Тимбилдинг в лучшем виде. Корпоративный дух. Жакоб заявил в клане, что будет качать торговца, но только потому, что остальные варианты ему нравились еще меньше. Валить деревья или дробить руду он не собирался. Я все сильнее укреплялась в мысли, что передо мной еще один мажорчик. Учитывая цену на сюты, неудивительно. Подорожная на торговлю с яслями была артефактом, бесполезным для одного игрока, но хорошим подспорьем для клана. Выбивалась она, как ни странно, с мобов. Я пыталась представить себе это логически. Может, моб съедал королевского гонца, и свиток оседал у него в желудке. Мерзость. Свитки лежали на аукционе, и кланы выкупали их по мере надобности. Поэтому доступ в человечий город запросто мог купить орочий клан. В нубятниках сбывали излишки крафта, а оттуда тащили ресурсы. Дело было прибыльным, но скучным и вешалось на тех же рекрутов. Хае куда больше пользы приносили на фарме. А вот мелюзга должна была доказать клану свою нужность. Так что Жакоб понятия не имел, как торговать эликсирами. Будь он по бойче, сам бы встал на площадь. Может, так делают те рекруты, кто правда хочет быть торговцами. Орк же мечтал побыстрее закончить дела и свалить. Я даже подумала, что в операцию с перепродажей он ввязался не ради денег, а чтоб подольше держать меня при себе. Зацепила. — Да ты крутой, раз тебе такое дело доверили, — подытожила я. — Это не лес валить. Орк гордо расправил плечи. Весь рассказ он аккуратно строил фразы. «Чтоб не выглядеть бледно, мы как раз подошли к толпе торговцев. Ну, как толпе? групке. В ней мелькнул и пропала задача на физиономию Дуривара. Решил, что я пришла. «Права качать? Пускай. Помандражирует». «Поищем крафтовое», — предложила я. «Там один хлам», — скривился Жакоб. Тут он был прав. Ремесло в яслях поднималось только до второй ступени. Это позволяло делать максимум неплохие предметы. Они либо изначально были дрянью, либо все их преимущества сопровождались кучей штрафов, как это было с моей чудовищной сумкой. Единственным достоинством этих вещей была их крайне низкая цена. Крафтеры делали их ради прокачки и старались отбить хотя бы цену материала. А в магазине дорого, протянула я. Худшее оскорбление для мужчины – обвинить его в нищебродстве. Такое смывается только деньгами. Орк решительно повел меня к дверям единственного вольховце Сельпо. Растолкал плечами игроков, сдающих оптом по дешевке заячьей шкуры и ржавые кинжалы кобальдов, и величественно буркнул. «Обмен! Обмен!» Почти пропела я, вставая к прилавку рядом. «Надо же участвовать в выборе!» Приглянувшаяся мне сумка стоила 50 золотых. 30 ячеек плюс 2 к выносливости. Минус 10% процентов к весу груза. Но Жакоб величаво воткнул в другую. Пятьдесят ячеек, плюс три к выносливости, минус пятнадцать процентов к весу. Стоил эта роскошь сто монет. Не тяжеловато будет? Засомневалась я. Сумка мне понравилась, но пусть он увидит, что не так уж сильно я ее хочу. А мы ее заточим на выносливость. Орк уже полюбил свой будущий подарок и теперь активно его защищал. Лучше бы на интеллект. Зачем? Поразился Жакоб. Ты же магичка. Это твоя базовая характеристика. У тебя и так в нее все должно быть залито. Ты б тогда на меня даже не взглянул, а я красивая магичка. У меня все в харизму залито. Хорошо, что он моих статов не видит. Катался бы сейчас по полу от смеха. Орк задумался, хмыкнул и добавил в корзину кольцо плюс три к интеллекту и амулет-подвеску в виде красивой многолучевой звезды из темного металла. Плюс четыре к интеллекту и плюс два к мудрости. Мой герой. Покупка тянула на сто семьдесят пять золотых, но Жакоб, не дрогнувши рукой, расплатился. «Ура! Спасибо, спасибо!» Я не стеснялась окружающих, повисла у орка на шее. Он заслужил свою минуту славы. Когда мы вышли наружу, Жак обсиял от удовольствия, как свежевымытый троллейбус. «Где тут портной?» «Сейчас покажу». Я потянула орка в нужную сторону. Мои подозрения крепли. Орк был не только мажором, но и донатором. И амуниции, особенно конь, были слишком роскошными для его уровня. Я не знала цен большого мира, Но хорошие вещи всегда стоят дорого. А уж в хороших вещах я разбиралась. То, как он выкинул сумку в три раза больше полученной выручки, тоже о многом говорит. Тем более понятно, почему ему настолько лень заниматься торговлей. Он не за этим пришел играть. Ему хочется приключений и битв. Но чтобы двигаться дальше, надо выполнять скучные клановые задания. А тут такое развлечение в виде меня. «Мадемуазель Мари, как же я рад вас видеть!» Мэтр кинулся мне навстречу с распростертыми объятиями и резко затормозил, уткнувшись взглядом, фигуру орка. «И я счастливый Мэтр. Познакомьтесь, это Жакоб, мой... мой компаньон». Жакоб хрюкнул от такого определения. Вот прям действительно хрюкнул. Я такого звука от него не ожидала. Но смолчал. Может, подумал, что я репутацию спортными качаю, а может, решил, что ни к чему всяким неписям знать подробности нашей личной жизни». «Здравствуйте, мэтро, у вас чудесное ателье», — подыграл мне орк. Дела у Мэтра Седжвика и правда пошли на лад. Аккуратные ряды ярких тканей, манекены вычищены, стоят стройно в ряд. Сам портной тоже блистал новым костюмом, был весел и опрятен. Вот что бабки животворящие делают. Как только пошли доходы, ателье преобразилось, и без разницы, что единственным заказчиком тут была я. Жакоб и правда умел быть обаятельным. Они хлопнули с метром за знакомство мятной настойки, добавили еще и принялись обсуждать новую бухту, моду на рукава с пышными валанами и наряды королевы Изимиры. Не знаю, кто это, но она мне уже не нравилась. Пришлось отвлекать сначала одного, чтобы прокачать сумку на плюс пять к выносливости и утвердить дизайн, а потом второго, чтобы оплатить заказ. Орк, не глядя, выложил семьдесят пять золотых, шопинг сегодня определенно задался. «Ого!» только и сказал Орк, увидев сумку. Здоровенный баул превратился в аккуратный кожаный рюкзачок с золотой пряжкой, словно из каталога близняшек Олсен. Выбор модели у Мэтра тоже стал богаче. Нравится? Я покрутилась, позволяя ему насладиться подарком. Ну что, теперь отмечать первые успехи? Орк явно рассчитывал на продолжение банкета. Прости, никак не могу. Мне срочно нужно в Реал. Я встала на цыпочки, поцеловала его в щеку и шепнула. Правда, никак, но знай, что мне очень-очень приятно. У Орка только что снова отняли конфетку. Пусть привыкает, что у конфетки своя жизнь, и она не выдается по заказу. Как учат инстаграмщицы, надо разделять информационные потоки, скандалы отдельно, рекламу отдельно, отдельно подарки, отдельно секс. И они никак не связаны. Ну, почти. Тем более, что я действительно спешила. Стащив себя сьют, я торопливо натянула джинсы, кроссы, футболку от филипплейн и зеркальные очки авиаторы. Я хотела проследить за Татой надеялась в таком виде слиться с толпой. Кому надо, конечно, мог посчитать, что мой лук стоит больше годового дохода среднего москвича, но таких знатоков в толпе немного, а дешевле вещей у меня просто не было. Решительным шагом я пошла к метро, потом поняла, что у меня нет жетонов. Или там билеты. Как там вообще сейчас расплачиваются? Плюнув на паранойю, я вернулась к своей аудюшке и доехала на ней с трудом, проканувшись за пару кварталов. Сегодня вторник. Татка в фитнес-зале. Я точно знаю, где сесть ей на хвост. Вскинув руку, я попыталась поймать бомбилу. В эпоху Убера это смотрелось дико, но мне повезло. Не прошло и пары минут, как рядом притормозил не старый, но потрепанный Опель. То, что надо. Мужичок за рулем в пестрой рубашке и с ранней лысиной открыл рот, Чтобы сказать какую-нибудь из дежурных фраз для знакомства. Но я его перебила. Едем прямо. Через два квартала после светофора паркуемся. Ждем. Увидев в моей руке пятитысячную купюру, мужик молча газанул, и мы двинулись. Любопытство прямо-таки разбирало, но вид красной бумажки действовал гипнотически. А если там негде парковаться, нарушил он молчание. Аварийку врубишь. Долго ждать не пришлось. «Инфинити» Таты вырулил с подземной стоянки и покатил по проспекту. «За ним. Близко не жмись», — ткнула пальцем я. «Мужа выслеживаешь?» — снова не удержался водила. «Любовницу. Мужика себе завела дрянь», — отрезала я. Тата ехала явно не домой. Арбаты и его тихие дорогие переулки были в противоположной стороне. Кружили мы недолго. Тата остановилась у одного из бизнес-центров, поставила машину на сигналку и скрылась внутри. Глядя на ее обтянутую лосинами задницу, мужик уронил челюсть. Видимо, до сих пор думал, что я шучу. Теперь будет рассказов о том, какие страсти царят в лесбийском сообществе. Я выждала пять минут. Тата не выходила. Отпустив ерзающего от нетерпения водилу, я пошла внутрь. Бизнес-центр раньше был фабрикой или заводом. Интересно, какому дураку пришло в голову строить заводы в центре города? Сейчас его, конечно, привели в порядок. Стены в зачистили до кирпича, превратив в модный лофт. Я решительно направилась к ресепшн. Мне в студию загара, не помню название. Простите, у нас таких нет. Сучка за стойкой натянула улыбку, но по глазам было видно, насколько ей пох. Как нет, мне подруга адрес дала. Я вытащила мобильник и принялась читать список организаций на стене. «Электрик, групп, сингулярность, телетеста, Делайна, евроокна». «Делайна, да точно, это они». «Нет, вы ошибаетесь, эта фирма занимается IT-технологиями». Представляю, как она ржет внутри надо мной. Тупая дура перепутала адрес и качает права. Смейся, девочка. Все, что надо, я у тебя выяснила». Приложив к уху неработающую трубку, я доиграла спектакль до конца и под смешки ресепшионисток покинула здание. «Солнце мое, убить тебя мало курицу. Ты дала мне не тот адрес». Словарик Мариши. Хай. Игрок, достигший высокого уровня. Оценка субъективная. В и «Десятку» можно считать хаем. В кланах хай пользуются определенной свободой и могут влиять на клановую политику. Учебный клан. Клан, который создается на начальных локациях, игры и служит для вербовки, проверки, отбора и подготовки игроков для основного клана. Кузница кадров.